Глава тридцать первая. И вот опять он, этот взгляд. Словно магнит в другом конце помещения. Софии не требовалось даже поднимать глаза, чтобы узнать. Он на неё смотрит. Вот уже три дня подряд он приходит в библиотеку. Всегда садится в читательском уголке с газетой и просиживает пару часов, делая вид, что читает. На самом же деле неотрывно следит за ней. В обычной ситуации она просто подошла бы к нему и попросила его перестать на неё пялиться. Однако в его поведении не было ничего угрожающего. К тому же он такой красивый, полудлинные, слегка растрёпанные волосы, глаза наверняка голубые, правильные черты лица, нос слегка длинноват, рот небольшой и чувственный. Во всей его осанке, свободной и слегка ленивой, таилось нечто привлекательное. Он излучал уверенность в себе, но тут примешивалось и ещё кое-что. Ощущение, что это тот случай, который нельзя упустить. Зима, проведённая в Калифорнии, превзошла все ожидания Софии. На работе всё шло хорошо. Она обзавелась новыми друзьями, на ярком голубом небе постоянно светило солнце. Только по утрам туман укутывал Палу-Альту, постепенно рассеиваясь под мягкими лучами солнца. Дожди начались не раньше января. Упорный ливень, не прекращавшийся две недели. А потом вернулось солнце. София была счастлива, её охватило то опьянение и счастье, которое она в последний раз испытывала до секты. Дни стали длинными и тёплыми, ночи короткими и мягкими. Кошмарные сны улетучились, и сейчас требовалось лишь вишенка на торте. Софии хотелось чего-то особенного, прежде чем возвращаться в Швецию, увлекательного и даже немного жутковатого. И тут в дверь вошёл этот ужасно симпатичный парень, уселся на диван и стал наблюдать за ней. С большим трудом ей удалось оторвать от него своё внимание, сосредоточиться на работе. София регистрировала на компьютере новые поступления и тут услышала осторожное покашливание. И вот он стоит перед ней, глаза и вправду голубые. От его дерзкой улыбки у неё запылали щёки. В животе что-то подпрыгнуло. — Ты шведка, не так ли? — сказал он по-шведски. София кивнула, постаралась держаться профессионально, словно он спросил её о какой-то книге. — Чем могу помочь? — «Да-да, у меня есть одна проблема. Не могу оторвать от тебя глаз». София рассмеялась этой банальности, почувствовала смущение, как бывает, когда тебя коробит от плоских реплик из голливудских фильмов. «Тогда тебе придётся обратиться к окулисту. Как видишь, я тут немного занята». Мужчина протянул руку, София механически пожала её. Матиас Виландер из Гётьборга». Когда она попыталась высвободиться, он удержал ее руку в своей. Его настойчивость вызвала у нее чувство дискомфорта. А в делах сердечных София любила, когда все развивалось постепенно. Взгляды украдкой, случайные соприкосновения руками и все такое. Этот же подъезжал к ней слишком откровенно. Но все равно необычно, что они натолкнулись друг на друга. Это был первый швед, которого София здесь встретила. Она посмотрела на него взглядом, умоляя его уйти, но он остался на месте. У нее промелькнула мысль, что он может быть опасен. Как раз из тех, кому ее тянет. Как Освальд или Элис когда-то. Мужчины, разрушившие ее жизнь. «Прости мне мою настойчивость», — проговорил Матиас. «Я обратил на тебя внимание еще когда пришел сюда в первый раз несколько дней назад. Почувствовал какое-то притяжение, словно мы уже встречались. «Мы знакомы?» «Не думаю». «Ты давно здесь живёшь?» «Почти восемь месяцев». «А я тут недавно. Приехал пару месяцев назад. Пока ещё не освоился, и мне помогли бы добрые советы. Клубы, где играют хорошую музыку, типа того. Мы не могли бы встретиться и выпить кофе после работы». Ты обещала самой себе, обещала Бенемину никаких отношений, ни одного интимного свидания, пока ты тут. Но попить кофе — это не опасно? Нет ничего плохого в том, чтобы общаться с людьми. Матиас дождался, когда София закончит работу, и они отправились в кафе по соседству. Разговор клеился легко. Её новый знакомый только что закончил обучение на психолога, Решил позволить себе после учёбы свободный год и провести несколько месяцев в Палуальто. Приехал сюда, не имея никаких конкретных планов. Сказал, что захотел некоторое время пожить совершенно самостоятельно. Хотя я, наверное, очень скучный человек. Настоящий ботаник. Тем более, что немного устал от выпивок и траха. Уж извини за это слово. По всему её телу пробежала дрожь. «Я человек крайностей», — продолжал Матиас. Либо всё совершенно расслаблено, либо же довожу всё до крайнего предела. В жизни мне хочется именно так. София дала ему несколько советов, какие места стоит посетить в Палу Альто и Сан-Франциско. Но он желал говорить только о ней. Она и не помнила, когда встречала парня, настолько интересующегося её жизнью. Даже Бенемин проигрывал. Когда они прощались, мать сказал только «спасибо» и «пока». Не узнал ее номер телефона, не спросил разрешения снова с ней встретиться, отчего София испытала разочарование и почувствовала себя обманутой. В тот вечер София долго не могла заснуть. Но звонить Бенемину не хотела и, в конце концов, решила позвонить по скайпу Элису, потому что давно с ним не общалась. Элис очень обрадовался ее звонку и говорил, не переставая. Он создал сайт знакомств под названием «FILL YOU», сокращенно «FU» где суть была в том, чтобы познакомиться с человеком без пустой болтовни и фотографий. Пользователь создаёт профиль, где прописывает только пол и возраст, а затем одно единственное слово, описывающее его характер. Те, кого это заинтересовало, тоже отвечают одним единственным словом. И так они обмениваются словами, пока не возникают приятные или неприятные эмоции. Поразительно, но факт, Благодаря этому сайту завязалось множество удачных взаимоотношений, и Элис сделал себе состояние. Он посоветовал Софии купить журнал «Wired», где была статья о нём. Всё это звучало так потрясающе, что София почувствовала, она должна тоже что-нибудь рассказать взамен, и вывалила ему всё о своём новом знакомстве с Маттиасом в библиотеке. «Да ну, всё это ерунда», — заявил Элис. Тебе, чёрт подери, всего двадцать три. Развлекайся, София, ты красивая девушка. Ты ведь не собираешься вечно хранить верность Бенемину. Из-за этой твоей дурацкой секты ты стала смотреть на жизнь, как чёртова монашка». Хотя этот совет озвучил человек с сомнительным сексуальным прошлым, он прозвучал утешительно. «Да и зачем вообще ездить за границу, если нельзя не позволить себе небольшой романчик на стороне?» На следующий день Матиас в библиотеке не появился. София испытала сильное разочарование. Постоянно косилась в сторону читательского уголка и рассердилась, когда на стул, где сидел Матиас, уселся какой-то толстый господин. Но когда она в конце рабочего дня вышла из библиотеки, он уже ждал её. Стоял, прислонившись к дереву, и улыбался ей кривоватой улыбкой. София подошла к нему. Глаза у него были такие голубые, что она задалась вопросом, не носит ли он цветные линзы. На этот раз Матиас оделся в потрёпанные джинсы и кожаную куртку. Шагнув к Софии, он взял её руки в свои. Чёрт, какая у него очаровательная улыбка. «Именно сейчас я должна сказать нет», — подумала она. «Если я этого не сделаю, всё полетит к чертям». Однако в этот момент ей более всего хотелось другого, а именно прожить две параллельные жизни. Одну, в которой она вместе с Бенимином, а другую, где она уезжает с незнакомцем, чтобы реализовать свои тайные сексуальные фантазии. Однако прожить можно только одну жизнь. И ей вдруг показалось, что Бенемин так далеко. — Я взял на прокат машину, — сказал Матес. — Поехали в Хафмунбэй, прогуляемся вдоль моря. «Мне завтра на работу?» «Всего на пару часов. Я угощаю ужином». София никогда не бывала в Хафмунбэй, только слышала, что там очень красиво. «Прости, что я вчера вел себя так настойчиво», — проговорил Матиас, когда София уселась в машину. «Не будем торопиться, хорошо?» «Во всяком случае, пока». «Почему я не скажу ему об ни ни, -ни подумала София. «Почему не могу просто взять и сказать?» «У меня обычно редко язык прилипает к нёбу, я вроде этим не страдаю». «Откуда ты узнал, что я шведка?» — спросила она вместо этого. «По акценту?» Я обратил на него внимание, когда ты говорила. Я и в своём голосе слышу этот шведский акцент. Наверное, он никогда не исчезнет. Дорога к побережью петляла резкими поворотами среди гигантских красных деревьев, источавших пряные запахи, проникающие через полуоткрытое окно машины. Бухта хаф бэй лежала в солнечной дынке, придававшей пейзажу мягкий и нежный блеск. Некоторое время они брели вдоль прогулочной набережной, присели на скамейку, посмотрели на море, блестящее в лучах солнца. Два перекана спустились, словно планеры, и приводнились на поверхность. Волны казались остроконечными. Парочка серфингистов пыталась кататься, но их постоянно сбрасывало с досок. «Я занимаюсь серфингом», — объяснил Маттиас. «Поэтому-то побывал здесь пару раз. Знаешь, что такое маверики?» «Маверик, бродяга, скиталец». Это гигантские волны, которые образуются здесь зимой, примерно в трех километрах от берега. Местечко называется Гавань Пиларпойнт, к северу отсюда. Иногда волны достигают семи метров в высоту. «Каждый год здесь состязаются лучшие серфингисты. Но участвовать можно только, если тебя пригласили. Всегда мечтал туда попасть. Могу научить тебя серфингу, если хочешь». «Хочу. Это было бы здорово». София спросила себя, что за ерунду сейчас сказала. Никогда в жизни её не интересовал серфинг. Однако в его присутствии ей просто не удавалось рассуждать логично. Рядом с ним она чувствовала себя как-то странно, Кружилась голова, хотелось хихикать, словно не существовало никаких границ. «Сёрфинг? Да, конечно! А может, ещё и с парашютом прыгнем, раз уж мы начали!» «Но почему ты приехала сюда?» — спросил Матиас. «Просто ради работы или как?» София задумалась, спросила себя, почему ей кажется, что она может на него положиться. «Наверное, потому что он показался ей таким естественным? Явно не склонен осуждать других». Однако щёки у неё запылали ещё до того, как она выговорила первую фразу. Тут всё немного сложно. «Послушай, обещай мне, что не будешь выкладывать это в Фейсбук или Twitter или типа того. Я захотела уехать от секты». Он рассмеялся. «Слушай, в этом нет ничего постыдного. Разве сейчас все не состоят в той или иной секте? Знаешь, мы тоже можем создать свою секту. Ты и я». Они ещё долго сидели на скамейке и разговаривали. Ветер стих, волны улеглись, превратившись в мелкие барашки на воде. Солнце истекало сквозь прозрачные облака у горизонта, отбрасывая на поверхность золотые брызги, когда солнечный диск исчез в воде. София услышала, как её спутник глубоко вдохнул и задышал чаще, а в следующее мгновение привлёк её к себе. Она ощутила его тепло. Хотела положить ладонь поверх его руки, но именно в этот момент он поднялся и спросил, не хочет ли она пойти поесть. Они поужинали в ресторане в деревне. Только раз Матиас прикоснулся к Софии. Лёгкое поглаживание по её бедру под столом, такое осторожное и быстрое. Ей показалось, что она просто коснулась ногой скатерти. По пути домой они сидели в молчании. Это была приятная тишина. Когда Матиас высадил её у дома, они обменялись телефонными номерами. Он провёл пальцем по её носу и поцеловал в губы. Это был быстрый поцелуй, мягкий, порхающий, прохладными губами, однако он вызвал в теле у Софии настоящий фейерверк. Когда она поднялась в квартиру, на грудь давила такая тяжесть, что София поняла, она должна позвонить Бенемину, хотя и знает, что он на работе. Он ответил ей раздражённым тоном. «Я за рулём не могу говорить. Только минутку. Ну хорошо, что случилось? Как ты думаешь, мы можем перейти на открытые отношения, пока я здесь?» «Что ты имеешь в виду?» «В общем, пообщаться с другими, взять паузу». «Какого чёрта? Ты с кем-то познакомилась?» «Нет, ничего не произошло. То есть ничего серьёзного. Это просто бред какой-то, когда ты вот так мне звонишь. Прости, но...» «Как ты думаешь, мы могли бы...» «Ни за что на свете! Иди к чёрту!» Он сбросил вызов. София тут же начала плакать, потому что чувствовала себя ужасно и стыдилась своего поступка. Подумала, что ей нужна передышка, что она ведёт себя совершенно по-идиотски. Плюхнувшись на диван, мысленно попросила Бога помочь ей принять правильное решение. И тут же получила ответ, потому что зазвонил телефон. Это был Симон. «Мы победили!» «Что?» «Выиграли в конкурсе!» Поздравляю, это невероятно круто. Да, теперь у меня такая куча денег, что просто девать некуда. Так что решено, я приеду к тебе в гости в Сан-Франциско.